Глава сорок шестая Ольга молча ждала, что еще скажет Тамара Ивановна. Но та, задумавшись о чем-то своем, смотрела в одну точку. Ольга проследила за направлением ее взгляда и поняла, что та едва ли понимает, что пристально рассматривает посуду за стеклом горки. Наконец Астахова оторвала взгляд от стопки тарелок. и оцепенения ее вывел звук льющегося в чашку кипятка. «А ты не поделишься, как Евгений оказался у тебя дома?» Задала она вопрос, а Ольга с удивлением отметила в голосе нотки ревности. «Ого! Обаяние Орловского действует на дам любого возраста и положения. Похоже, Тамара Ивановна неравнодушна к нему», — подумала Ольга, припомнив, и нежный взгляд каким-то одарила Евгения при встрече и легкое прикосновение к его плечу. Так было и в школе. А бояшка Женечка был одинаково ласков и с ровесницами, и со старшеклассницами, и с учительницами. Те, что помоложе вызывали его к доске томным голосом, журили ласково и никогда не ставили оценок ниже четверки. А Ольга ревновала его ко всем оптам. «Он мой одноклассник. Я вам о нем рассказывала. Отец моего неродившегося ребенка. В быту он Орловский» сын продажного прокурора и легкомысленной особы, сбежавшей из семьи с любовником. Неожиданно, со злым сарказмом, ответила она. А явился он сюда без приглашения после 18 лет отсутствия. Надеюсь, больше его не увижу. Ты его не простила. А он, Тамара Ивановна, приехал не только прощение просить. Он почему-то решил, что я могу помочь ему избавиться от инвалидного кресла, нес какой-то бред о моих лекарских способностях. И ты, конечно, ему не поверила. «Конечно же нет», — отрезала Ольга. «А вы, как я уже догадалась, попались на удочку шарлатану». «Оля, остановись. Евгений не шарлатан. Так бывает, что у людей открываются способности к целительству или предвидению после перенесенного стресса, либо после клинической смерти, либо достаются по наследству. Не верю, чтобы ты об этом не слышала. И поверь мне, если он заметил и у тебя дар» что он есть. Хочешь, я расскажу, как я к нему попала впервые. Мой прежний муж Иван был так называемый бизнесмен. Не буду грузить тебя подробностями. Крутился он то в плюс, то в минус, пока однажды серьезно не попал с кредитом. Брал под залог квартиры, мы могли остаться на улице. Честно, я устала к тому времени закрывать дыры в его бизнесе своей зарплатой преподавателя английского и деньгами за репетиторство. Да и любовь прошла а точнее, не было ее никогда. Вышла замуж только потому, что «пора», — уговорил Иван, убедив, что его любви хватит на двоих. Совсем плохо стало, когда он начал пить. Человеческого в нем оставалось все меньше, а однажды он меня ударил по лицу. «Вы ушли от него?» не толя мне некуда было идти. Я приехала из маленького городка на Урале, окончила здесь университет, здесь и вышла замуж». Так что я не простила, но осталась с мужем. И тогда мне казалось, что это неправильно бросать его в сложный момент. Посчитала, вот решит с кредитом, оставлю его. И даже не задумывалась, как кто-то может уладить такую проблему. Однажды я, принимая деньги от матери мальчика, с которым занималась не первый год, не удержалась от слез. Я рассказала ей все, а та тут же при мне позвонила Евгению. Отвела к нему буквально за руку. «Можешь не верить», Но уже через три дня мой муж получил работу с приличной зарплатой, а банк дал ему отсрочку по выплате. Он рассчитался с банком? Со временем — да, но уже без меня. Я встретила моего нынешнего мужа. Мы не смогли оторваться друг от друга с первой же встречи и счастливы до сих пор. А о том, что такой мужчина в моей жизни будет, сказал мне Евгений, и мой муж без его совета еще не принял ни одного важного решения». Считай Евгений Орли, наш ангел-хранитель. — Что ж, не дьявол? Выглядит он зловеще. Вспомнила Ольга черную рубашку Орловского, тяжелую цепь с каким-то символическим медальоном и черную же короткую куртку. — Не делай поспешных выводов. В тебе не остыла обида. Поговори с ним. Сменишь гнев на милость, — улыбнулась Астахова. — А, возможно, он поможет тебе обрести и личное счастье. — Нет уж... «С меня хватит». «Один мужчина, да еще так давно». «Не один, Тамара Ивановна. Я встречалась до сегодняшнего дня с вашим водителем Юрием. Вы хорошо его знали?» Задала она вопрос, внимательно следя за реакцией Астаховой. «Юру?» «Конечно. Он сын маминой подруги. В детстве играли часто вместе на их даче под Миасом. Ты с ним?» «Я не знала, что у вас отношения. Серьезные?» «Почему вы его приняли личным водителем? Вы ничего о нем не знали?» Не ответила она Астаховой. Мама попросила помочь. Юрий потерял в мясе работу. Там не очень хорошо с рабочими местами. Приехал. Муж как раз искал мне водителя. Честно говоря, я удивилась, когда он уволился, сказав, что нашел работу по профессии. «Да что случилось-то, Оля? Он тебя обидел?» «Обидел». Он умер у меня на кухне, Тамара Ивановна. Сегодня днем. И еще он убил человека. А дома у меня кто-то все перерыл. Что-то искали. И я думаю, что это из-за него же. И вы не знали, кем был в вашем миасе Юрий Городец или Голубев по паспорту? Городец. Что-то я слышала. А почему Городец? Тетя Таня его мама Голубева? Наверное, фамилия Юриного отца Городец. Честно, не помню. Так что с ним не так, с Юрой? Он действительно потерял работу, точнее, фирму. Юрий — один из совладельцев строительного холдинга. Они с партнёром кинули сотни дольщиков. Юрий, как оказалось, в розыске. И вот от этого человека, Тамара Ивановна, я жду ребёнка.